Игнат вернулся только на следующий вечер, как и предсказывала старуха. К тому времени Оксана уже пришла в себя, не спускала с рук новорожденную дочку. Так и вышла встречать любимого мужа с улыбкой на бледном лице и детем на руках. — А у нас тут вот приключилось, — сказал Степан смущенно и также же смущенно глянул на Настену. А Настена смотрела не на него, она глаз не сводила с того, кто стоял за Игнатовой спиной. Молодой, высокий, красивый, одетый модно по-городскому в тонкое пальтецо. Тот самый доктор, за которым ездил на станцию Игнат. Вот только не нужен здесь больше доктор. Пусть уезжает обратно в свой Санкт-Петербург. Степан уже сам совсем разобрался. «Оксана!» Игнат как был в бобровой шубе, так и бросился к жене. «Куда с холода?» Закричала, замахала на него руками баба Проскева. «Дитё застудишь! Да и жене твоей ещё не время по дому разгуливать!» На Оксану она посмотрела с привычной строгостью. «Как же так? Счастье-то какое!» Игнат сбросил шубу, потёр одну о другую ладони, подышал на них согревая. «Оксана! Мальчик! Наследник! Девочка!» Оксана улыбалась, баюкала спящую дочку. Игнат замер с протянутыми руками, на лице его промелькнуло но тут же исчезла досада и ладно! Девочка так девочка!» — сказал весело и осторожно принял дитя на руки. Откинул с личика уголок пеленки, сощурился, разглядывая. «На тебя похоже!» — добавил шепотом, а девочка от этого шепота вдруг проснулась, раскричалась на весь дом. «Голодная!» — Оксана приняла у мужа дочку, принялась баюкать. «Все время кушать хочет!» — сказала с виноватой улыбкой. «Я пойду!» Дожидаться мужниного ответа она не стала. Поддерживаемая под локоть бабой Проскевой направилась к двери. А Настена не ушла, осталась. «Ух ты!» — Игнат обвел присутствующих удивленным взглядом. «А я, как пурга это началась, грешным делом подумал, что все. Не успеем мы с доктором, как сани». Он повернулся к столичному щеголю. «Видите, Дмитрий Петрович, какое дело? А ребеночка-то мы только к масле не сождали». «Бывает, что и раньше срока, Игнат Васильевич». Щеголь нет-нет, да и бросал взгляды на Настену. «Сейчас важно убедиться, что с Оксаной Сергеевной и девочкой все хорошо. После того, что вы мне рассказали, я, признаться, опасался худшего. Если позволите, я помою руки и приступлю к осмотру». «Вон, а какой!» «Сразу с места в карьер. К осмотру он приступит». «Заколола, зазудела между лопаток. Вернейший признак того, что случится что-то неладное». Вот из-за этого щеголя столичного и случится. а я ж не представил вас!» Игнат хлопнул себя ладонью по лбу. степан Настена, это Дмитрий Петрович Быстров, тот самый доктор из Санкт-Петербурга. Приехал, внял моим мольбам, а тут радость такая!» Игнат нахмурился, словно подумал о чем-то плохом. «Но вы, Дмитрий Петрович, обратно все равно не спешите. Не отпущу я вас, пока не удостоверюсь, что с девочками моими все хорошо. Вы уж не обессудьте!» «Да я, Игнат Васильевич, и сам возвращаться не планировал». Щеголь улыбнулся, и от улыбки его Настена зарделась, а у Степана между лопаток зачесалась совсем уж невыносимо. «Побуду у вас, сколько потребуется». «Вот и славно!» Игнат по-свойски похлопал его по плечу. «Это друг мой!» — он посмотрел на Степана. «Степан Белобородов! С детства мы с ним! Пуд соли на двоих съели, дело вместе начинали! А это...» Он обнял за плечи Настену. «Сестрица моя младшая, Анастасия Васильевна. Я вам про нее рассказывал». Рад знакомству. Первым делом Щеголь поцеловал Настенину ручку, вторым пожал Степанову ладонь. Рукопожатие у него было крепкое. Даром, что врач и столичный Щеголь. А теперь, если позволите, я бы осмотрел Оксану Сергеевну и девочку. Буду вам безмерно благодарен. Игнат кликнул прислугу, велел предоставить доктору все, что потребуется. «А потом к столу, дорогой Дмитрий Петрович. Отужинаем с дорожки, а заодно и отпразднуем. И ты, Степа, далеко не уходи. Расскажешь, как оно так вышло? Как вы управились тут без меня?» Правду говорить не хотелось. Да никто, кроме них, с бабой Проскевой всей правды и не знал. Уходили они с Оксаной в лес еще засветло, а вернулись уже затемно. Степан специально убедился, что не видел никто, и Настена уже к их приходу уснула. Умаялась бедная от волнения. Вот и выходит, что никто не знал, что девочка не в гаряевском родилась, а в лесу. Так пусть и будет. А он при случае поговорит, чтобы не рассказывала никому, что Оксану к ведьме возили. Игнат нынче человеком стал прогрессивных взглядов. Он больше столичным светилам доверяет, чем деревенским шептухам. Вот пусть так и остается. Ужин подали по-простому, в малой столовой. В новом доме столовых этих было не сосчитать. Оксана осталась у себя, сослалась на усталость, и баба Проскева осталась при ней. Так что ужинали они впятером. Степан, Игнат, управляющий Григорий Анисимович, доктор и Настёна. Настёна к столу вышла нарядная, василькового цвета платье, и волосы не в косу заплела, а уложила в высокую замысловатую прическу. «Супруга ваша родами ослаблена», — докладывал доктор. Он к ужину тоже нарядился, и дорогой сюртук из тончайшей шерсти сидел на нем как влитой. У Степана вот никогда не получалось так одежу носить. Все на нем морщило да топорщилось. Но, сдается мне, все с ней будет хорошо. Организм молодой, крепкий, хоть и истощенный до крайности. В первый раз вижу, чтобы беременность протекала так тяжело. «А девочка?» — спросил Игнат, разливая по рюмкам коньяк. На стене он плеснул на самое дно бокала шампанского. «С ребёнком моим что? Ведь изрядно раньше срока родилась». В голосе его слышалось напряжение. Оно и понятно, ведь не каменный человек переживает не только за жену, но и за дитё. «Дочка у вас замечательная, Игнат Васильевич». Доктор расплылся в улыбке, словно говорил о собственном ребёнке. «Удивительно здоровая и крепкая девочка. Не нашёл я у неё никаких признаков недоношенности, если бы не знал анамнеза». «Если бы не видел записи своих многоуважаемых коллег, решил бы, что напутали вы что-то со сроками». «Не напутали». Игнат усмехнулся, но как-то криво, и в глазах его промелькнуло что-то такое темное. «Значит, будем считать, что имеет место быть медицинский феномен?» Доктор тоже улыбнулся. «Или, если хотите, чудо. Я хоть и причисляю себя к людям науки, но в чудеса верю». «В медицине, дорогие друзья, чудеса встречаются как никогда часто. Ну, предлагаю тост». Он поднял свою рюмку. «Давайте выпьем за здоровье Оксаны Сергеевны и вашей дочери. Пусть чудеса в их жизни случаются и дальше». Вот только выпить они не успели. Распахнулись двустворчатые двери, и на пороге столовой появился вран. Теперь уж не только между лопатками зачесалось. Теперь огнем загорелась кожа под потайным ключом. Принесла нелегкая. «Игнат, друг дорогой!» Вран заключил Игната в крепкие объятия, а сам поверх его плеча зыркнул на Степана. «Слыхал радость у вас! Разродилась Оксана Сергеевна?» «Разродилась!» Игнат улыбался Врану старошко, совсем не как дорогому другу, а как дикому зверю. «Дочка у меня, Вран!» «Дочка?» Вранов взгляд и без того черный сделался еще чернее. «Ну, поздравляю, коли так. Знаю, ты сына хотел, наследника. Но что родилось, то и родилось». Не присаживаясь к столу, он плеснул себе коньяку, выпил одним махом. «А сын?» — спросил Игнат и посмотрел как-то странно, едва ли не с мольбой. «Сын мне нужен, чтобы дело мое продолжать. Ты же знаешь, вран делом я живу. О нем думаю денно и ночно». «Ну, ежели жена твоя постарается, ежели ты силой мужской не обделен, народите себе еще сынов». Бран взял с тарелки моченое яблочко, впился в него крепкими зубами. «Это заблуждение», — вмешался доктор. «Дремучие предрассудки. Пол будущего ребенка никак не связан ни с мужественностью отца, ни с особыми заслугами матери. Вероятность рождения что мальчика, что девочки примерно одинаковая. Простите, я не представился». Он встал из-за стола, протянул в рану руку. «Дмитрий Петрович Быстров, врач из Санкт-Петербурга». «Врач, значит?» Вран пожал протянутую руку с такой силой, что Дмитрий Петрович поморщился от боли. «И все-то вы из кулапы про человеческую природу знаете. Изучили человека до самых потрохов». Прозвучало это насмешливо, а про потроха так и вовсе жутко. Вот только поняли его лишь Степан с Игнатом. Настена просто смущенно отвернулась, а Дмитрий Петрович принял брошенный вызов. «Все не все, но устройство человеческого организма знать должен всякий уважающий себя врач. Устройства и процессы в этом организме протекающие. На то и нужна наука-медицина, чтобы, познав основы болезни, разобравшись с тем, как она развивается, мы научились болезни этой противостоять, болезни и прочим предрассудкам», — добавил с нажимом. «А смерти?» — поинтересовался Вран с усмешкой. «Смерти противостоять вы еще не научились, дорогой Дмитрий Петрович? Не изобрели еще в этих ваших лабораториях эликсир вечной молодости? Подумайте только, как бы это было интересно!» «В вечной жизни нет ничего интересного», — доктор покачал головой. «Я считаю, что бесконечное существование может породить сначала бесконечную скуку», а потом настоящее чудовище, до которого ничто на свете не будет иметь ни веса, ни цены. Жизнь должна быть конечна. А вот дети как раз и дарят нам иллюзию того, что мы будем жить вечно. Они — наше будущее и наша сила». «Да вы, доктор-философ!» Вран поставил на стол опустевшую рюмку, произнес, обращаясь к Игнату. «Ладно, я двое суток провел в дороге, чтобы тебя поздравить». «А теперь прошу меня простить». Он поклонился всем присутствующим. «Устал. Да и не все дела еще решил». «Ты снова уезжаешь?» И непонятно, чего в Игнатовом голосе было больше. Досады или надежды. Вран, который находился уже у двери, обернулся. «Поживу пока в башне. Навел наш многоуважаемый доктор меня на кое-какие мыслишки. Я с тобой потом поделюсь. Обещаю». «Тебе понравится», — сказал и тихонько притворил за собой дверь.